Глава 10. Планета Идиле, 3 км от Зилара, штаб генерала Прокофьева. Совещание началось с прелюдного полоскания полковника Шеридана в помоях. Прокофьев не орал, не матерился, оперируя исключительно литературным языком, но при этом ясно дал понять, что Шеридан кретин с единственной извилиной, да и та от фурашки. Выволочку генерал завершил словами: "Полковник Чтобы окончательно внести ясность, поясню. Лояльное население такой же ценный ресурс, как инфраструктура и накопленное на складах продовольствие. И не смейте даже смотреть в их сторону без моего разрешения. Вам ясно? Так точно, процедил Шеридан, едва не прожигая ненавидящим взглядом дыру в своём планшете. Отлично. Прокоф его явно было плевать с высокой колокольни на задетое чувство карателя. Переходим к другим вопросам. Как так? Едва не заорал Рам, он до последнего ждал, что Прокофьев вызовет караул и прикажет арестовать Шеридана за военное преступление, но у корпоратского генерала на этот счет явно было другое мнение. «Рука руку моет», — мрачно резюмировал Костас. «Собственно, понятно, для Прокофьева Шеридан хоть и сукин сын, но свой, и сдавать его генерал не собирался. Война все спишет, а в случае победы тем более, значит...» Значит, неплохо напомнить господам корпоратам, что принцип война всё спишет работает в обе стороны. Как спишут Ширидану, так спишут и самого Ширидана. Китижет сбросил взгляд на обречённого корпората и до поры вымил его из памяти всему своё время. Обстановку в городе Костос излагал в своей обычной манере, сухая и по существу. "Будут предложения?" поинтересовался Прокофьев, когда Рам завершил доклад. Предлагаю организовать гуманитарный коридор и вывести из города на территорию, контролируемую противником, матерей с несовершеннолетними детьми и беременных, отозвался Рам. Это успокоит население и попутно избавит нас от огромного количества иждивенцев. Заодно противнику хлопот прибавим на их размещение и снабжение. Не получится, с сожалением вздохнул Прокофьев. Наступление развивается успешно, войска за сутки проходят до 100 км, не встречая сопротивления. «Командующий просто не станет сбивать темп, любая наша заминка играет на руку врагу». Тут Костас был полностью согласен. Тем более, что чем дальше уходила линия фронта от города, тем безопаснее становилось. Ну а скоро завершится строительство укреплений и развертывание сил ПВО, превращая Зилар в практически неприступную крепость и сводя к минимуму вероятность повтора утренней трагедии. Только Костас бросил взгляд на бледного от злости Шеридана. Вряд ли после полученной выволочки этот ублюдок рискнёт что-то предпринимать без ведома начальства, но зато у самого Костаса под началом целый батальон таких вот ширеданов, привыкших к вседозволенности и безнаказанности на покорённых территориях, от рядового до офицера. Лучше всего было бы, конечно, сплавить этот сброд на передовую в качестве пушечного мяса, но не позволят. Ублюдка всунули в сводный полк сугубо по политическим мотивам. как символ единства и многообразия союза. По крайней мере, именно так Спафасом объяснил Костас у начальника агитационного отдела штаба корпуса, когда Китиж жет заявился выражать своё возмущение о том, что отмороженные каратели на символизируют так, что потом вовек не отмоешься. Никто из авторов этого кретинизма само собой не подумал, как и о том, что больше всего в дерьме будет заляпано честь командира сводного полка, то есть Костаса. Рам постучал по столу с телом, размышляя над сложившейся ситуацией. Оптимальный вариант продолжать держать их на периметре до окончания операции. Пусть торчат на вопах, стерегут поля с лесами и в город носа не суют. Пока он, Костас Рам, комендант города, не будет ни грабежей, ни погромов, ни столь любимого корпоратскими выродками веселья. Планета Идиллия. Военная база «Эсперу-1». День, казавшийся бесконечным, всё же подходил к концу. Командующий завершил очередное и последнее на сегодня совещание и откинулся в кресле. Вески ломило от недосыпа, в глазах как песка насыпали, а желудок красноречиво напоминал, что пищу принимать надо чаще, чем раз в двое суток, и делать это лучше не на бегу. "Принесите поесть", по селектору приказал генерал своему адъютанту. В ожидании ужина командующий налил кофе, закурил и расслабленно прикрыл глаза. Сознание мягко заволокло сонной дымкой, и генерал едва не опрокинул на себя кружку, когда истошно заверещал сигнал входящего звонка. На экране мигал код короля Дариуса. Генерал тоскливо посмотрел в темноту за окном и задумался о том, что могло стрястись. Вопреки опасениям военных, глава планетарной администрации оказался высококлассным управленцем, возглавлявшим команду профессионалов. И командующий уже привык, что король, если раскрывает рот, то строго по делу. Потому звонок в неурочное время ничего хорошего не сулил. «Слушаю», — преисполнившись самых мрачных предчувствий, ответил генерал. «Я хочу провести переговоры с представителями Союза для вывода моих подданных из Делара», — без предисловий сказал Дариус. Этим он тоже выгодно отличался от знакомых генералу-политиков. Никаких долгих расшаркиваний и приветствий сразу к делу, без потери ценного времени. При этом с людьми, ценившими обходительность, король идилли рассыпался в пустых комплиментах и строго следовал всем принятым условностям. Первым позывом командующего, осознавшего, что все его опасения оказались ложными, было как следует пропесочить и делиться, отыгравшись за миллионы погибших нервных клеток. Генерал набрал побольше воздуха, дабы не прерывать моментально родившуюся в голове речь, и замер эдыкем голубим дутышим, вышедшим на тропу войны. Долбное инерце мышление, подумал генерал, выдыхая, привыкнув к тому, что подобные переговоры ведут военные Командующий даже не стал заикаться о гуманитарном коридоре. Союзовец ни за что не станет сбивать темп наступления, а любое обращение противника истолкует как попытку выторговать немного времени в свою пользу и будет прав. Но это правило действовало до вливания в союз консорциума. Корпораты же привыкли оперировать понятиями убытков и прибылей, соответственно, обратись к ним не военный, а гражданский, могут среагировать иначе. Гражданский чиновник Тем более и Делиц не ассоциируется с угрозой, а вот с источником дополнительного дохода вполне. Мысли генерала направились в конструктивное русло. Да, сыграть на привычках корпоратов, связать короля с генералом Прокофьевым, отвечающим за оккупированные территории. Если Дариус сможет заинтересовать корпората, тот в свою очередь сумеет надавить на командующего экспедиционным корпусом И тогда доминионцы получат ещё немного бесценного времени на укрепление позиций. Главное грамотно провести переговоры, но ну, а если удастся вывести из зоны оккупации хоть кого-то, отлично. Отдел пропаганды тут же использует этот успех. Я пришлю к вам связистов и офицера-консультанта. Генерал затянулся и затушил сигарету в пепельнице. Следуйте его советам. Планета Иделия. Город Эспера, королевский дворец. В просторном кабинете правителя планеты было тесно. Свизисты возились со своим оборудованием, загромоздившим практически всё свободное пространство, перебрасывая с терминами, казавшимися непосвящённому человеку колдовским языком. Капитан Чёпра, не обращая внимания на их возню, инструктировал Дариуса. "Никаких просьб", с нажимом произнёс капитан. "Просят слабые". Изображайте циничного прожжённого политикана, которому насрать на всё, кроме собственных интересов. Если они поймут, что люди для вас действительно важны, то никогда не отдадут такой рычаг давления. Если же вы продемонстрируете, что население для вас просто ресурс, как и для корпоратов, они начнут торг. Чопро не сомневался, что королевские советники уже выработали стратегию для переговоров, но Дарийус не стал отмахиваться от ещё одного мнения и слушал внимательно. Ядам понять генералу Прокофьеву, что не верю в победу скудных сил Доминиона в этом регионе и готов поспособствовать мирному переходу Идири под протекторат союза. С не свойственным и делицам хладнокровием сообщил король. За это я хочу получить роль наместника после смены власти. Чоп про испытывал смешанные чувства. С одной стороны, выбранная линия разговора выглядела очень правдоподобно. Политик, стремящийся лишь сохранить власть. Картина привычная и понятна. С другой С другой, это выглядело настораживающе правдоподобно. В самом ли деле идиллия так лояльна Доминиону? Не примут ли они протекторат Союза так же легко и непринужденно, как когда-то приняли власть Доминиона Земли? «Не волнуйтесь», — будто прочитав его мысли, усмехнулся Дариус. «Я достаточно давно веду переговоры с представителями консорциума, чтобы допустить мысль, что они расположены делиться властью и ресурсами». Тот сложно было поспорить, но тревога Чопра не улеглась окончательно. Гуманитарный коридор сыграет на руку и мне, и Прокофьеву, продолжил король. Союзوفцы продемонстрируют добрые намерения относительно граждан планеты, а я покажу себя миротворцем, пекущимся о благе граждан. Осталось сторговаться о цене такой услуги. Говорите эвфемизмами, напомнил Чопра. Всё же по легенде переговоры санкционированы командованием. Поверьте, у меня богатый опыт в ведении скользких бесед, вздохнул король. Всё будет выглядеть как выкуп за гражданские дели. Чопрок кивнул и перевёл взгляд на образцы того, что король собирался предложить за подданных. Шкатулка с идилийским янтарём у капитана интереса не вызвала, а вот реликвии из королевской сокровищницы заставили контрразведчика посмотреть на Дариуса под другим углом. Каждая из пабрикушек была произведением искусства немалой исторической ценности. Профессиональным искусствоведом и ювелиром Чопра не был, но за годы службы всё же поднаторил в подобных вопросах и с уверенностью мог заявить, что самый дешёвый из разложенных на столе предметов по цене может соперничать с новейшим беспилотным истребителем. Капитан знал множество вполне респектабельных на первый взгляд людей, способных убить даже за сотую часть такой суммы. Дариус же без колебания опустошил фамильную сокровищницу, чтобы выкупить жизни, по сути, посторонних ему людей. Не жалко, поинтересовался Чопра, кивая на отделанную крупными кусками ялильского янтаря диадему. Это всего лишь вещи. Пожал плечами король и взял в руки венец. Янтарь в нём сменил цвет на жемчужно-белый. Вещи имеют много истории. Мы можем создать новые вещи и новую историю, а воскрешать людей мы не умеем. Планета Идели. Город Зилар. Комендатура Еще при въезде в город Рам обратил внимание на кипучую деятельность своих подчиненных. Перед шлагбаумом в ОПА скопилась очередь разномастных гражданских транспортных средств, ожидающих проверки и разрешения въехать в город. На улицах Зилара прибавилось патрулей, а на ключевых перекрестках мрачно темнели угловатые корпусы бронетранспортеров и роботизированных комплексов огневой поддержки. За всем этим Рам наблюдал будто со стороны, Теперь, когда все неотложные меры приняты, разговор с начальством состоялся, на него навалился отходняк от пережитого. Как и многие люди его профессии, Костас иногда задавался вопросом, а какой будет его собственная смерть. И сегодня утром жизнь предоставила ему возможность сполна вкусить ответ на этот вопрос во множестве вариаций. Никакой радости это открытие полковнику не принесло. Лишь не раз подтвердив справедливость пословицы про знание, что умножает скорбь. Теперь Костаса всё больше занимали другие вопросы: как воевать в этом мире? Как вообще тут могут жить люди, когда чувствуешь даже малейший ушиб абсолютно чужого тебе человека? И как тут нести службу? Идея совершенно не вписывалась в привычные полковнику рамки. Этот мир казался ему всё более и более чуждым, словно некое сообщество рас и чужех из фантастических фильмов, и ему, полковнику Костасу Раму, предстояло научиться в этом мире жить и выполнять работу. Перед камендатурой Костас узрел колонну броневиков и множество солдат в полном боевом, отдыхающих в тени деревьев. Характерно бейджинцев и эдамцев среди них не было, что и понятно, Прошедшая ночь поставила под серьёзное сомнение их способность противостоять местным соблазнам. "Усиление, Хефе?" на немой вопрос Рама пояснил дежурный. "Капитан Нейф объявил, сказал, по вашему приказу". "Всё верно", одобрил Костас, довольный расторопностью контрразведчика. Признаться, поначалу Рама ожидал, что белая кость армии в лице Нейфа встанет в позу оскорблённой невинности, едва услышав предложение заняться делами не по профилю. Даже когда капитан дал согласие, китежец все равно подспудно ожидал, если не саботажа, то откровенного пренебрежения к работе, и был приятно удивлен энтузиазмом и компетентностью гефистианца. По крайней мере, по мнению Рама, с сельхозпроблемами Нейв справлялся куда лучше, чем сам полковник. В кабинете Костас застал милую для сердца военного человека рабочую обстановку. И делейка, как облегчению раму отсутствовала, а контрразведчики, успевшее принять души перед одеться Дана, занимались очередной проблемой. Что такое кумкват? Не в курсе, поинтересовался Найф Уракши. Оба напоминали вампиров из популярных ужастиков, бледные, сунувшиеся с красными от недосыпа глазами. Тебе доступ в поисковую сеть закрыли, раздражённо поинтересовалась Дана. Судя по открытой галакарте города с отметками сети патрулей, баррикад на перекрестках и белыми обозначениями автоматических грузовиков, Ракша пыталась встроить поставки сельхозпродукции в новые городские реалии. Но ее взгляд то и дело останавливался, и Костас догадался, что дочь тоже снова и снова возвращается к пережитому утром. «Уже Хамим старшему по званию?» – устало пошутил Костас, отметивший неформальный стиль общения своих помощников. Ответам ему были два взгляда, яснее ясного указавшие полковнику маршрут, которым его судовствием бы отправили вслух, не существует в армии такого понятия, как субординация. Уставное обращение снижает информативность и бессмысленно удлиняет общение. Сухо отозвался грэм: "При всём уважении, сэр, но мы с лейтенантом Дёминой пытаемся разгрести хрен в завал, а не занимаемся строевой подготовкой с подходом отходом к старшему по званию". "Аминь", добавила Ракс. Так деликатно меня ещё никто на хрен не посылал, хмыкнул Костос, что по обстановке. Тихо, грем чёркнул стилом в планшете. Костос мельком взглянул на экран, увидел поясняющий список того, что выращивалось на полях и производилось пищевой промышленностью. В городе Траур, продолжал контрразведчик, ничего подобного даже в меньших масштабах здесь никогда не случалось за всю историю. В жилые районы хоть не суйся, тут же депресняк схлопочешь. Я туда только киборгов отредил. Людей эмпатией выводит из строя. Для пробы отправил патруль тямацев с фамильярами, пронзило даже зверьё. Бидженцев с седымцами отправил в усиление штурмникам. Акадейский батальон к космопорту полностью его отцепить на всякий пожарный. Здесь только гефистианцы с китежцами, но я бы не рекомендовал в крайней нужде подпускать их близко к местным. Костас даже не стал возражать. Уж на что способны эмпаты, он прочувствовал на собственной шкуре. А в остальном? «Задница настолько глубокая, что даже эхо слышно», — устало сообщила Ракша. «Тут несколько десятков видов растительности, и у каждого свои особенности хранения и транспортировки. Мы забили первые попавшиеся склады под завязку, а теперь оказывается, что только в них можно хранить какие-то там ягоды, коджи». Часть складов попали в закрытые для гражданских зоны, но при этом обслуживать их может только идеильский персонал. Они там вручную что-то проверяют, перебирают, просушивают. Самое хреновое в том, что для проверки каждого утверждения, что иначе нельзя, мне приходится вникать в статьи по всей этой растительной трихомундии. И будь я проклята, если понимаю хоть половину. Если бы не предписание из штаба, требующее сохранить ценные продовольственные ресурсы, Я бы развернула их в сторону доминьонцев. Пусть мучают врага своими нормами хранения и транспортировки. Ну и до кучи ряд мелких проблем с городскими службами: то им нужен пропуск на въезд в закрытую зону при космопорте для ремонта коммуникаций, то скорая проехать не может из-за баррикад, то бронетехника, гидрант свернёт, добавил Грем. В общем, кто как, а я уже начинаю тихо сходить с ума от этого дурдома. Ракша погасила голограмму и потёрла красные от недосыпания глаза. Может имеет смысл вернуть часть старой администрации, глядя в потолок, задумчиво протянула она. Зара вроде нормальная для чинуши, и сегодня справилась получше многих. Пусть предлагает проекты решений, а мы будем контролировать. Костас посмотрел на неё, затем на контрразведчика и понял, что если не предпримет каких-либо решительных шагов по снижению нагрузки на свой куцый штаб, то имеет все шансы вместе с помощниками загреметь в госпиталь с диагнозами переутомления и нервный срыв. «А не получим диверсию?» Рам взглянул на контрразведчика. «Будь у местных желание нам нагадить, — отозвался тот, — еще ночью бы вырезали пьяных недоумков и с их оружием устроили нам веселье по полной. Ну а с этой зеленью? Думаю, что пару тонн гнилых кумкватов мы как-нибудь переживем, сэр. Сейчас позвоню Заре». «Наконец решился Рам. Предложу вернуться». «Надеюсь согласиться», — с надеждой отозвался Нейв. Он с хрустом потянулся и вылез из-за стола, объяснив. «Спущусь в нашу Тошниловку. Пожрать наберу. Кому чего принести». «Что угодно горячее. И не из пайка, пожалуйста», — попросила Ракша. «Посмотрю, что там есть», — кивнул Грэм. «Но особых деликатесов не обещаю». Дождавшись, когда за контрразведчиком закроется дверь, Рам повернулся к Ракше. «Не очень наш молчи-молчи соответствует своей репутации бабника и бездельника», сказал полковник, ища в терминале номер экс-мэра. «Слухи на то и слухи, чтобы не соответствовать реальному положению дел», пожала плечами Дана, закрыла глаза и с наслаждением улеглась на диван, свесив ноги с подлокотника. «Может, оттоптал кому-то любимую мозоль, и тот начал болтать всякое? Сам знаешь, как оно бывает». «Ага», — согласился Рам, усаживаясь за свой терминал. Воцарилась тишина. Ракша наслаждалась минутами покоя, а Костас углубился в чтение пересланного с орбиты пакета информации. Флот уходил дальше громить вражескую сеть Врат, оставляя экспедиционный корпус на самообеспечение без связи с Союзом. И напоследок столичное начальство заботилось очередной порцией сверхценных приказов для подчинённых. Костов бегло просмотрел несколько указаний по поддержанию морального духа в полку и нормам свежих овощей в суточном рационе солдат. Раздражённо фыркнул и перешёл к шифровке от контрразведки. Уже само наличие этого документа вызывало вопросы. Как правило, молчи-молчи, варились в собственном котле, крайне редкос не сходя до простых вояк, и в большинстве случаев ничего хорошего это не сулило. Бред, вкушая очередной ушат неприятностей, Рам ввёл свой личный код и замер, озадаченно уставившись на короткие строчки сообщения. Бред какой-то, с-\ сказал он, перечитывая шифровку. Опять сверхважные изменения в форме одежды, не открывая глаз, поинтересовалась Ракша. В ответ Рам молча развернул монитор так, чтобы девушка могла прочитать депешу. Ракша неохотя открыла глаза и вчиталась в текст под стандартной шапкой и заголовком. По мере чтения глаза Демина открывались все шире. Командиру сводного полка военной полиции полковнику Костасу Раму. Капитан Грэм Нейв подозревается в нелояльности Союзу Первых. Приказываю установить за капитаном Нейвом постоянное наблюдение. При подозрении либо установленном факте работы капитана Нейва на спецслужбы противника заключить капитана Нейва под стражу до возобновления сообщения с Союзом. В случае сопротивления со стороны капитана Нейва применять летальные средства запрещается. Начальник особого отдела ВССП, генерал-полковник Р. Веллингтон. «Вот тебе и бабник Потаскун», — кисло усмехнулся Рам. «Приказ был странен да нельзя. Если Нейва подозревали в предательстве, то почему сразу не взяли под арест? Что за формулировка?» установить постоянное наблюдение. Этим должны заниматься коллеги Гефестианца, а не командир полка. Понятно, что контрразведчикам тоже досталось при высадке, сократив их поголовье до четверти от первоначального состава, но всё же могли бы разобраться сами, а не сваливать на и без того раскалывающуюся от ворох и проблем голову Рама. А так получается, что вроде как подозревают, но в то же время и не очень. Так что, господин полковник, последи за ним, а ежели что, арестуй. А там мы приедем и заберём. Ну, как время появится. Тебе не кажется это каким-то бредом параноика? Поинтересовался Костас у приёмной дочери. Мне кажется, что нам не до слежки и подозрений посреди всего этого бардака. Это звалось ракше, не хотя принимая вертикальное положение. Если мы не можем ему доверять, нужно сунуть на губу и пусть Сфинксы между собой сами грызутся. Костас задумался. Контрразведчик ему нравился своим трудолюбием, компетентностью и отсутствием страха перед незнакомым делом, но терпеть под боком потенциального предателя Коста тоже не собирался. Опять же, дурацкая формулировка подозревается в нелояльности союзу. Как это понимать? Реально замаран в работе на врага или просто по пьяной лавочке прилюдно прошёлся по правительству Союза? Сама что о нём думаешь? Рам задумчиво побарабанил пальцами по кобуре. "Я не то чтобы спец по поведению шпионов", заметила Ракша, "но пока он показал себя как человек дела. От работы не бежит, с плеча не робит. Как по мне, расспроси его напрямую, кому он на хвост наступил. Не понравится ответы отправляй на губу и пусть с ним свои возится. У нас впереди похороны и потенциальный бунт". Разговор прервал вернувшийся объект обсуждения. Сегодня те амацы дежурят, сообщил Грам, демонстрируя Ракше термоконтейнер. На первое суп эстафадо, на второе паэлья. На всякий случай взял и то, и другое. Он замолчал, ожидая на разглядывающих ставившихся на него Ракшу и Рама. Что-то не так? осторожно поинтересовался Грам. Костас молча повернул к нему монитор. Ну вот и конец, подумал Наив, прочитав короткий текст. И спросил он вслух: Капитаном овладело странное ощущение веселья и необычайной лёгкости. Всё, прошло время бояться. Самое страшное уже случилось, и пошло всё к чёрту, чтобы не орали про предателей и прочее дерьмо. Он, капитан Грем Нейф, поступил правильно. Теперь остался последний штрих успеть выхватить пистолет и выстрелить себе в висок до того, как его скрутят. И отдай мне суп, если ты его не отравил по дороге, протянула руку Дёмин, хотя «Если даже отравил, всё равно давай. Сдохнуть готово за горячее». Грэм молча поставил перед ней контейнер и расслабленно опустил руки. «Что ты натворил?» «Только честно». Костас не сделал ни одного угрожающего движения, но Грэм достаточно хорошо знал язык тела, чтобы распознать готовность китишца к действиям. Нейв на секунду задумался. «Что я теряю?» мысленно плюнув, спросил себя он. «Я залезу в подсумок». Предупредил Грем, медленно поднимая левую руку к нагрудному подсумку. Рам молча кивнул, положив ладонь на кобуру. Ракша же распаковала контейнер и принялась за суп, но её показная беззаботность не обманула Грема. Капитан прекрасно понимал, что Дёмина следит за ним, и не стоит вычёркивать её из списка угроз. Нейв плавно достал брелок, продемонстрировал полковнику, а затем также медленно открыл тайник и вытряхнул на ладонь чип. Вот Коротко сказал он, протягивая чип китишцу. Вся добытая им информация по станции Иллюзия, включая допрос сенатора и предателя особиста, перекочевала в руки Рама. И что это? хмуро полюбопытствовал Костас. Это то, что подведёт под расстрел убить с моего друга, сжато пояснил Грем, подозревая, что дома сейчас из-за этого материала начался не слабый такой дерьмоворот. А если я попрошу сдать оружие, поинтересовался Рам. Грем молча достал пистолет из кобуры и положил на стол. Шагнув назад, капитан сцепил руки за спиной и с вызовом уставился на китишцев. Рам подозрительно глянул на него, но всё же вставил чип в порт.